Глава двадцатая. Фалес, Нормандия, апрель 1162 года. Алиенору все утро тошнило. Ноги подкашивались от слабости. С самого начала беременности ей не здоровилось, и недомогание продолжалось и после первых недель. Обычные в таких случаях средства, ячменная вода со щепоткой имбиря и отдых, не помогали. За девять лет... Семя Генриха проросло в ее чреве в седьмой раз, а Лейноре было 38 лет, и частые беременности давали о себе знать. Она взяла свое вышивание и села у окна рядом с Изабель, которая работала над сорочкой. Какое-то время Лейнора пыталась вышивать, но от того, что она смотрела вниз, вскоре ее начало тошнить. Подняв голову, она посмотрела на свет, проникающий сквозь ромбики стекла в свинцовых рамках, и попыталась отвлечься от неприятных ощущений. «Тебе известно, что король подумывает выдать тебя замуж за своего младшего брата?» сказала она Изабель. «Когда я пыталась поговорить с тобой об этом в прошлый раз, ты сказала, что еще не готова к новому браку». Игла Изабель мелькала, сверкая серебристым светом. Она ничего не ответила, И Алиенноре показалось, что молодая женщина слилась бы со своей вышивкой в одно целое, если бы могла. Пришло время снова об этом подумать. Король хочет, чтобы свадьба состоялась до конца года. Изабель, не поднимая глаз, воткнула иглу в ткань. Вы были очень терпеливы со мной, и король тоже, и я вам благодарна. Всякому терпению приходит конец. «Король согласился, чтобы ты задержалась со мной до рождения ребенка. Так у тебя будет больше времени познакомиться с будущим мужем до свадьбы». Лицо Изабель ничего не выражало. «Да, госпожа, подумай об этом хорошенько», — сказала Нора: «Я больше ничего не могу для тебя сделать, хотя ты по-прежнему под моей защитой. Ты обязана выполнять свой долг, как и все мы». Она снова взялась за шитьё, но не успела сделать и стежка, как глубокая острая боль ударила в позвоночник, и Алиенора, задыхаясь, с криком согнулась пополам. Изабель отложила вышивку, обняла королеву и закричала, призывая на помощь. Прибежали женщины Алиеноры и, и помогли ей добраться до кровати. Королева едва могла передвигать ноги, живот свело судорогой, между бедер горячей струей потекла кровь. Начался выкидыш. Кто-то побежал за повитухой, кто-то за лекарем. И все закружились в вихре отчаянной суеты. Ничего нельзя было сделать, чтобы остановить преждевременные роды и спасти ребенка. А Лейнора видела страх в глазах женщин. Отражение ее собственного ужаса. Выкидыш случился на позднем сроке, и крови вытекло очень много. Послали за капелланом. Королева услышала его голос возле дверей. Пришла акушерка, с порога закатала рукава и принялась за работу. Массировала живот Алиеноры и взывала к заступничеству святой Маргариты, покровительницы роженец. Изабель держала Алиенору за руку и перемежала собственные молитвы к той же святой словами успокоения. Младенец оказался мальчиком, не больше ладони Алиеноры. Он родился неподвижным и мертвым. За ним быстро последовала плацента. Повитуха накрыла залитой кровью таз тканью. «Он умер в утробе матери», — сказала она. «Такое иногда случается. Ничто не мешает вам зачать снова. Как только вы оправитесь и окрепнете». Алиенора, не отвечая, безучастно уставилась в стену. Прагматичные замечания Повитухи, успокаивающие бормотание придворных дам, и взгляды, которыми обменивались собравшиеся поверх ее головы, казалось, относились к кому-то другому, а она просто наблюдала за происходящим. Во время путешествия по Святой Земле на дороге между Антиохией и Иерусалимом у нее тоже случился выкидыш, и сегодняшняя потеря воскресила в памяти ужасные воспоминания. Как бы глубоко она их не прятала, Они всегда всплывали на поверхность, не давая покоя. Повитуха сказала, что Алейнора может понести снова. Но это проклятие, а не благословение. Умершего в ее чреве малыша не похоронят в освященной земле. Ему не уготовано ни крещение, ни воскрешение, Только бесконечная пустота чистилища. Следующие несколько дней Алейнора провела, мучаясь от боли, и в постоянные лихорадки. Жар был настолько сильным, что ее рассудок помутился, и она металась в кошмарных снах. Изабель, Марчиза и Эмма не отходили от королевы, обтирая прохладной розовой водой и успокаивая, когда она плакала. Лекари приходили и уходили. Однажды Алиенора увидела Генриха, который смотрел на нее, стоя возле постели, но не могла понять, был ли он там на самом деле или привиделся ей. Казалось, она слышит его хриплый от волнения голос. «Она ведь будет жить, правда?» «Сир, королева в руках божьих», — серьезно ответил врач. «Повторяю, она будет жить, скажи мне». «Зачем?» А Леонора услышала свой прерывающийся голос. Генрих наклонился над кроватью, и она почувствовала свежий аромат природы и улицы на его одежде. и более резкий запах лошадиного и мужского пота. «Затем, любовь моя, что ты всегда мне противоречишь и не откажешься от борьбы, даже если только для того, чтобы досадить мне». «Я могу досадить тебе смертью», — пробормотала Алиенора. Из темноты за ее веками появился белый кречет, распростерший крылья, будто свирепый ангел. Когда она проснулась... Генрих все еще был у ее постели. Утренний свет наполнял комнату, зажигая огонь в рыжих волосах. А его котта зеленела, будто свежая трава. Серые глаза Генриха встретились со взглядом Алиеноры. Но «Ну вот, я же говорил», — произнес он. «Я точно не на небесах», — выдохнула она. Осталось выяснить, не от ли это. Он сардонически приподнял брови. Это как посмотреть, любовь моя. Решай сама, но я рад, что ты предпочла остаться. Наклонившись, он взял ее руку и прижался губами к обручальному кольцу. Всплыло воспоминание о крови и боли: Ребенок, сказала она, я потеряла ребенка. Тише, это не важно. Нет, важно. Тебе надо отдохнуть. Набирайся сил. Я не хочу потерять тебя. Он поцеловал ее в лоб. И вышел из комнаты. На этот раз его шаги были едва слышны. Король приходил каждый день, госпожа, сказала Эма, перестилая простыни и наливая Алейноре кубок ячменной воды. Он заботится о вас. Правда заботится? Алейнора молча потягивала мутный холодный напиток. Она чувствовала себя хрупкой и поникшей, но проголодалась и в голове прояснилась. О, да! сказала она с усталым цинизмом. Я нужна ему живой, потому что после моей смерти ему придется иметь дело с беспорядками и мятежами в оквитении. Ему важны престиж и родственные связи, которые я приношу в наш брак. Но он заботится обо мне только потому, что я для него знакомое препятствие. Если препятствие вдруг исчезнет, это выведет его из равновесия, по крайней мере на некоторое время. Она покачала головой. отметая протесты Эммы. «Это правда. Я знаю, какие отношения нас связывают. Лучше так, чем жить в тумане иллюзий». Сентябрьское солнце заливало стены замка Шенон, окрашивая камени в золотистый цвет, как и убранные поля вокруг. В садах созревали серебристо-зеленые груши и красные яблоки. На полях и лугах Стада нагуливали бока перед осенним забоем. А Леонора медленно поправлялась и только недавно начала чувствовать себя сильной и здоровой. Выздоравливая, она с удовольствием садилась за шитье и занималась с детьми, играя с ними, читая, слушая музыку. В созерцании и молитве она обретала душевный покой. Пусть другие занимаются политикой, делами государства и дипломатией, Какое все это имеет значение? Генриху Алейнора испытывала лишь глухое безразличие. Ее как будто заключили в защитный пузырь. И все, что бы он ни делал, ничуть её не трогало. Он любил повторять, что женщины во время беременности теряют рассудок и становятся такими же тупыми, как коровы. Алейнора именно так и чувствовала себя все долгие недели выздоровления. И только теперь... В золотистые осенние дни к ней вернулись легкость и желание выглянуть за стены детской. Мир снова обретал фокусы краски, а к королеве возвращалась тяга к его непостоянству. Стоя у открытого окна, она увидела брата Генриха Гильома, который направлялся под руку с Изабель к конюшням. Позади них шел сокольник, держа Сапсана Гильома на запястье в перчатке. Гильем отчаянно жестикулировал и что-то быстро говорил, обращаясь к Изабель. Она опустила голову и слегка отвернулась. Он пригласил ее прокатиться верхом, и хотя Изабель согласилась, испокоив королевы, она вышла, будто направляясь на верную гибель. Во дворе Гамелин упражнялся в фехтовании с Ричардом и Джеффри. Обучая их нападению и защите. Ричард наносил удары, отвечая дяде, как будто находился на поле боя, и каждый удар был решающим. А Джеффри двигался более размеренно и осторожно. Алиенора удивленно оглянулась, когда Генрих ворвался к ней в комнату, нарушив тишину. Сегодня утром, когда она видела его в большом зале, он смотрел вокруг проницательно и весело, но сейчас? Его губы сжались в жесткую тонкую линию, а глаза сузились от ярости. «В чем дело?» — спросила Алиенора. «Бэкет. Он почти выплюнул это имя и отшвырнул с дороги табурет. Поверить не могу, что он так поступил со мной. Как он мог после всех привилегий, которыми я его одарил, этот неблагодарный мужлан?» «Что он натворил?» Генрих подвигал челюстью, будто пережевывая хрящик. Отказался от должности канцлера. Говорит, что совесть не позволяет ему посвятить себя одновременно церкви и государству. Во имя Господа он ведь знал, когда соглашался на эту должность, что ему придется иметь дело и с тем, и с другим. Алейнора подняла брови. «Ты знал, что идешь на риск, назначая его», — сказала она, впрочем, не напоминая, как предостерегала его от этого шага. Генрих сверкнул глазами. «Почему он не может передать часть работы помощникам, как мы и договаривались, когда я его назначил?» Возможно, обязанностей оказалось больше, чем он предполагал. Ему нужно многому научиться, если он хочет управлять церковью. Генрих тяжело выдохнул. «Ха! Томас справится с чем угодно, даже одной рукой!» Тогда, может быть, он предпочитает уделять все внимание более важному призванию. предположила королева. «Как глава английской церкви, он равный тебе, а не слога. Архиепископ не отчитывается перед тобой как канцлер». Она догадывалась, что поступок бэкета в глазах Генриха можно было сравнить с тем, как если бы его любимый ястреб улетел на высокое дерево, откуда хозяин не мог бы его ни достать, ни управлять им. Для Генриха это было почти предательство, хотя сам он, не задумываясь, нарушал данное слово. а вот другим вести себя с ним подобным образом было непростительно. «Что ты ему ответишь?» – спросила Алиенора мужа. «Не приму его отставку с поста канцлера и прикажу подумать еще раз». «Боюсь, ты посеял зерно, которое принесет тебе горькую жатву». «Не будет никакой горькой жатвы», – огрызнулся Генрих. «Если семя ядовито, я вырву ростки». Алиенора смотрела на него и ее охватывали дурные предчувствия. Она знала, каким бывает Генрих, когда ему противоречит. Сыновья вели себя точно так же, закатывая истерики в ответ на запреты. Если Беккет действительно просто переутомился, то, возможно, все разрешится само собой. Однако Алиенора подозревала, что дело было в другом. Гораздо запутаннее и сложнее. Такие посевы не непросто. Тот, кто пытается полоть крапиву, обязательно обожжется. А пока тебе понадобится новый канцлер. Пока дела может принять Джеффри Риддель. Он архидиакон кентерберийский и знает, каковы обязанности канцлера. Джеффри не дурак, но этого мало. Его тон стал жестким, почти раздраженным. Томас все понимает. Вот что меня бесит. А Леоноре Риддель нравился еще меньше, чем Беккетт. Покорный слезняк с хитрым взглядом и грязными ногтями. Умный и знающий, но вряд ли способный приносить пользу. Наигравшись на улице, в комнату вбежали дети в сопровождении разбушевавшихся собак. За ними шел Гамилин, расправляя на ходу коту, которая была заправлена за пояс. Ричард, не остыв от игры, принялся с веселым криком бегать за Жефруа вокруг отца. и случайно ударил Генриха по голени, куда его недавно легнула лошадь. Генрих взревел от боли и ярости и влепил сыну такую пощечину, что мальчик упал. Наступила тишина, в которой всем слышалось эхо звонкой пощечины. Жефроа первым бросился прочь и спрятал лицо в складках юбки своей кормилицы. Ричард поднялся с пола, на его щеке красовался кроваво-красный след. Губы мальчика задрожали, но почти сразу упрямо сжались. Ричард посмотрел на отца полным ненависти взглядом. Генрих выхватил у него игрушечный меч и с размаху сломал его о колено. «Обучи его хорошим манерам», — рявкнул король Алиеноре. «Или я сам ему их вдолблю». Генрих обернулся к Гамелину. «А ты, дурак, мог бы и не потакать этим глупостям. Ты еще хуже, чем они». Отшвырнув обломки меча, Генрих стремительно вышел за дверь. Ричард смотрел отцов вслед, дрожа как гончая, но не от страха. Алейнора хотела взять мальчика на руки, но сдержалась. С раннего детства Ричард плакал очень редко, а когда это все же случалось, он всегда прятался подальше или скрывался на мягкой груди Гадиерны. С Алейнорой сын всегда вел себя мужественно и гордо. Не огорчайся, сказала она. Твой отец сердится по другой причине. Ты просто ворвался в неподходящий момент и к тому же вел себя не лучшим образом. Если хочешь стать великим правителем и командовать людьми, ты должен сдерживаться и научиться владеть собой. Ричард выпятил нижнюю губу. Папа не сдерживается. Это неправда. Не надо было врываться в мою комнату, как дикий зверь. Он сломал мой меч. потому что ты дал ему повод». А Лейнора протянула руку и погладила сына по голове. «Я прикажу одному из оруженосцев сделать тебе другой. А сейчас иди с гадиерной. она смажет тебе щеку мазью. Позже мы с тобой поговорим об обязанностях принцев». Когда Ричарда и Жефруа увели их няньки, молчавший до сих пор Гамелин спросил, «Что это с Генрихом?» А Лейнора рассказала ему об отставке Бекета и спросила, «Что ты об этом думаешь?» Гамелин помрачнил. «Трудно смотреть одновременно в противоположные стороны и служить двум хозяевам с противоположными запросами. Боюсь, мы ступаем на скользкую дорожку и буду молиться, чтобы все уладилось». «И в самом деле всегда можно помолиться», цинично ответила Нора. Гамелин потер шею. разыщу я Генриха и посмотрю, что можно сделать». Когда он ушел... Алиенора села у окна. На лице ее застыло задумчивое и озабоченное выражение. Во дворе конюшни брат короля Гильем стоял рядом с Изабель. Он подошел к ней так близко, что их мантии соприкасались. «Я давно мечтал поохотиться с вами», — произнес он. Изабель опустила глаза, изображая скромность. Она не ответила на его слова взаимностью, но он, казалось, ничего не заметил, слушая только себя. Когда я стану вашим мужем, мы будем часто выезжать на соколиную охоту». Она пробормотала какую-то банальность. Его взгляд стал хищным. «Я покажу вам мир, которого ваш первый муж никогда не видел. Вы увидите разницу между мальчиком и мужчиной». Лицо Изабели застыло. Настоящему мужчине не пристало хвастаться и умолять достоинство других. Она знала, что Гильом уже изучал хартии и условия, на которых она владела своими землями. Навещал ее рыцарей и приближенных, разговаривая с ними так, словно она была не более чем его предатком, подкупая их болтовней и взятками. Она слышала, как он обещал щедрые дары своим помощникам. Каждый раз, когда она представляла себе, что придется выйти за него замуж, спать с ним в одной постели, сидеть с ним в церкви и за обеденным столом, ей становилось тошно. Гильом подал знак, и конюхи вывели оседланных и готовых лошадей, изящного черного мерина для Изабель, за которым следовал Карбанель, любимый буланный жеребец ее покойного мужа. Она пришла в ужас, увидев этого скакуна. Гильом собирался охотиться на нем, Да это же святотатство! Никто не имел права седлать Карбанеля. не спросив ее разрешения. Изабель пришла в ярость. «Сир», — сказала она, — «эта лошадь принадлежала моему первому мужу. Я бы предпочла, чтобы вы выбрали другого скакуна». Он высокомерно пожал плечами. «Я прекрасно знаю, что это жеребец вашего супруга. Мне показалось, что вы только рады будете, если на нем поеду я. Ведь он совершенно не подходит для женщины». Изабель ненавидела споры, но, если нужно, умела стоять на своем. «Мы еще не женаты, Сир. Я прошу вас подождать, пока у вас появится на это право. И мне нетрудно справляться с Карбанелем». Гильем скривил губы. «Мы поженились бы давным-давно, если бы вы не увиливали, миледи. И поскольку мы скоро соединимся в браке, я не вижу причин дольше ждать того, что принадлежит мне». Он подсадил ее на коня и поставил ногу в стремя. А его рука по-хозяйски задержалась на лодыжке Изабель. Она отодвинула ногу. Он усмехнулся, запрыгнул на Буланова, намеренно слишком сильно дернув поводья. Изабель сглотнула. Ехать с ним на охоту она не хотела, но отказаться было невозможно. Быть может, Гильем успокоится, когда ему надоест производить впечатление. Она заставила себя отогнать дурные мысли, но, увидев кровь на губах карбанеля, и вытаращенные глаза жеребца, ухнула в тревоге. «Нужно показать лошади, кто здесь хозяин», — заявил Гильем. «Моему мужу никогда не приходилось укращать карбанеля, ответила она. Он обходился без шпоры кнута. Гильем скинул брови. «Тогда, вероятно, ему просто повезло, миледи», — сказал он. «И он больше не ваш муж, вы вдова». Колкость больно ранила Изабель и лишила ее дара речи. Гильем, судя по всему, решил, что поставил ее на место, и пока они ехали, пространно рассказывал о своих планах по устройству графства. Слушая его, Изабель приходила в ужас, но не потому, что планы были возмутительными или глупыми, а потому, что он уже считал, само собой разумеющимся, что ее собственность принадлежит ему, и он может распоряжаться ею по своему усмотрению. Они ехали по лугу, поросшему маргаритками, одуванчиками и Вероникой. Как вдруг из-под копыт карбонеля выскочил молодой заяц. Жеребец, уже вспотевший и недовольный грубостью седока, громко заржал, рванулся в сторону и несколько раз взбрыкнул, выбросив гильома из седла, а потом бросился прочь. Седок тяжело приземлился и затрепетал на земле, как пойманная форель. Сокол, все еще пристегнутый к его запястью, отчаянно захлопал крыльями. Изабель прижала руку к рту и в ужасе уставилась на поверженного, хотя ей очень хотелось рассмеяться. Оруженосец Гильома рванул за облаком пыли, которое подняли копыта Карбанеля. «С моим первым мужем он никогда так себя не вел», — сказала она. «Вы не ушиблись?» С помощью другого оруженосца Гильом с трудом поднялся на ноги. Передав взбешенного сокола юноше, он принялся вытряхивать пыль из одежды. «Нет, милостью Божьей», — прорычал он. Гильом взгромоздился на лошадь своего оруженосца, но его пришлось подсаживать в седло, потому что он все еще не пришел в себя после падения. Охота сорвалась, они вернулись в Шинон. Всю дорогу Гильём грозно молчал и не произнес ни слова. Изабель не пыталась успокоить его и тоже ехала молча. Смеяться, как в тот миг, когда Гильём упал, ей больше не хотелось. «Если он вел себя так сейчас, то каким станет после свадьбы?» Они уже остановились во дворе конюшни, когда первый оруженосец нагнал их быстрой рысью, ведя в поводу Карбанеля. С дрожащего Буланова капал пот, и он хромал на заднюю правую ногу. Изабель потрясенно смотрела на жеребца. Гильем осторожно спешился и, держась за ребра, посмотрел на несчастного Карбанеля. «Эта кляча годится только на корм псам», – прошипел он, и повернулся к конюху. «Забить и скормить гончим!» «Нет!» Изабель больше не могла сдерживаться. «Лошадь моя и мне решать, что с ней делать!» Она повернулась к конюху. «Расседлай карбонеля и обработай его раны! Делай, что я говорю!» Конюх колебался, попав как зерно между двумя жерновами. Гильем взглянул на будущую супругу. «Он не годится для верховой езды!» «Бесполезная скотина. Значит, никто не будет на нем ездить. Я не давала вам разрешения оседлать его сегодня. И даже если вам он кажется ни на что негодным, то для меня он дороже золота». Она снова кивнула конюху, и на этот раз он повиновался ей, опустив глаза. Гильо оскалил зубы. «Ей-богу, когда мы поженимся, все будет по-другому. Вас пора научить уму-разуму». и рассказать, как ведет себя послушная жена. «Слишком долго вы задержались в обществе моей сестры». Прижав руку к боку, он поспешил со двора. Изабель глубоко вздохнула и постаралась взять себя в руки. Она следовала за конюхом в конюшню. Карбанель приплясывал и не твердо покачивался. Конюх что-то тихо говорил, пытаясь успокоить животное. «Он поправится?» – спросила она. Мужчина задумчиво сморщил широкое веснущатое лицо. «Пожалуй, да, насколько я могу судить, миледи. У него разорвана губа и растянута нога. К тому же ему попался требовательный всадник. Но я думаю, что если дать ему отдохнуть и подлечиться, то через несколько дней он поправится». «Требовательный всадник?» Конюх, наверное, хотел сказать «жестокий и дурак». «Пожалуй, я отправлю Карбонеля обратно в Норфолк». «Сказала она. А пока пусть никто не седлает его без моего разрешения, понятно?» «Да, миледи». Изабель величественно кивнула, хотя внутри вся дрожала. Вернувшись в замок, она направилась прямиком в часовню и опустилась на колени перед алтарем, умоляя Господа дать ей сил. Слова не шли, в голове мелькали картины случившегося. Каково бы ни было решение короля, Она не могла выйти замуж за этого человека. Увидев, как он обращается с Карбанелем, Изабель окончательно укрепилась в этом решении. Но что можно предпринять, она не знала. А Лейнора посмотрела на Изабель, которая сидела на своем обычном месте у окна и шила так, словно от этого зависела ее жизнь. После возвращения с прогулки с братом Генриха, графиня молчала и держалась особняком, а когда к ней обращались, отвечала односложно. Приказав остальным женщинам заняться своими делами, Алиенора села рядом с Изабель. «В чем дело?» — спросила она. «Скажи мне, что случилось. Ты не можешь вечно держать все в себе». Изабель сжала губы, но ее подбородок дрогнул, и вдруг она разрыдалась, закрыв лицо льняным лоскутом. «Простите меня!» — схлипывала она. «Простите!» «За что?» — с недоумением спросила Алиенора. «За что ты просишь прощения?» Изабелли сглотнула и вытерла глаза. «Я не могу выйти замуж за Гильома, сына императрицы», — выдохнула она. «Я понимаю, что мой долг велит исполнить королевскую волю. Я пыталась, но не могу выносить его присутствие и не представляю, как можно жить с этим человеком до конца моих дней». «Что он натворил?» Алейнора проницательно посмотрела на Изабель. «Что-то случилось, когда вы ездили вместе верхом?» Изабель все рассказала, время от времени умолкая, чтобы вытереть глаза и высморкаться. «Если он хотя бы попробует приблизиться к арбанелю, я встану на его пути с мечом в руке!» В голосе графини звучали гнев и слезы. «Я не хочу подводить вас, я знаю!» «У короля есть важные политические причины для заключения этого брака, но я просто не могу!» Она сжала в руке влажный клочок льна. Алинора всей душой сочувствовала Изабель. Но в то же время встревожилась, прекрасно зная, как отреагирует Генрих. Королева не понаслышке знала, каково это быть замужем за неподходящим мужчиной. А у Изабель, хотя внешне мягкой и нежной, был стальной характер, и к её словам нужно было относиться серьезно, потому что она не капризничала. «Не тревожься», — сказала Алиенора. «Как-нибудь все уладится. Я посмотрю, что можно сделать». Изабель покачала головой. «Вам будет только хуже. Да и что можно теперь сделать? Я не смею перекладывать свое бремя на ваши плечи». «Ну, полно. Не будем об этом». «Какая же из меня подруга, если я даже не попытаюсь помочь?» Она похлопала Изабель по руке. «Я рада, что ты мне доверилась. Однако, по правде говоря, госпожа, я не понимаю, чем еще вы можете мне помочь». А Лейнора поцеловала ее. «Подробности обсуждать не будем, но я сделаю все, что в моих силах. Королева знает кое-какие обходные пути, по которым можно добраться до цели». Позвав своего песца, королева отошла от окна. Она вспомнила, как Генрих совсем недавно ударил Ричарда по лицу, вспомнила разговоры, которые вела с Генрихом по поводу замужества и забыль. а потом вспомнила, как жестоко Гильем обошелся с Карбанелем и угрожал отправить коня на живодерню. У нее в самом деле оставался один путь, которым можно было добиться цели, и она была достаточно уязвлена, чтобы им воспользоваться. Пришел писец. со связкой пергамента под мышкой, заткнутыми за ухо перьями и рожком с чернилами у пояса. «Чем могу служить, госпожа?» «Я хочу, чтобы ты написал письмо архиепископу Кентерберийскому», сказала Алеенора.